Вероятно, что великий князь взял обещание с тестя своего не беспокоить и пределов рязанских, по крайней мере, свидав, что Олег сам вошел в литовские границы и начал осаду Любутска близ Калуги. Василий послал туда боярина представить ему, сколь безразсудно оскорблять сильного. Олег возвратился, но Витовт уже хотел местьи, вступил в его землю истребил множество людей, заставив Олега укрыться в лесах, вышел с добычей и пленом.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 Новгородцы с удивлением выслушали посольства московское и Витовтова. Быв 7 лет в во вооруждении с немцами по делам купеческим, они в 1391 году примирились торжественно на общем съезде в Изворске, где находились депутаты Любика, Готландии, Риги, Дерпта, Ревеля. Обаюдно чувствуя нужду в свободной торговле, условились предать вечному забвению взаимные обиды, и немцы приехав в Новгород.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 В силу договоров с новым городом ежегодно отправляли туда сокольников, предписывая в грамотах земскому начальству давать им подводы и корм. Еще Иоанн Колета замышлял овладеть совершенно Двинскую землейю. Правнук его желал исполнить сие намерение и сделал то без всякого кровопролития. Нередко утесняемые новгородским корыстолюбивым правительством Двиняне дружелюбно в 1397 году встретили радь московскую.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 Предводительствуя о семью тысячами воинов, обратил в пепел старый Белозерск, а жители нового откупились шестьдесятю рублями. Князья Белозерские и воеводы Московские там бывшие приехали в стан Новогородский с изъявлением покорности. Разорив богатые волости Кубинские близ Вологды, Новгородцы три недели безуспешно осаждали Гледен, сожгли посады Устьюга, даже Соборную в нем церковь.